Мистер Радуэй предложил теперь же заняться остальными кандидатами и выбрать кого-нибудь на завтрак. Предложение было принято. При первой баллотировке голоса разделились поровну. Половина стояла за одного кандидата в виду его молодости, другая за другого в виду его более крупных размеров. Президент подал решающий голос в пользу последнего — мистера Мессика. Это решение возбудило большое неудовольствие среди друзей мистера Фергюсона, кандидата потерпевшего поражения, и возник был вопрос о перебаллотировке. Но среди прений об этом предложено было отложить заседание, и собрание разошлось. Приготовление к ужину — надолго отвлекли внимание сторонников Фергюсона от предмета их неудовольствия. Когда же они вернулись к нему, радостное известие, что мистер Гаррис готов, заставило их забыть обо всем остальном. Мы устроили столы, подперев откидные спинки вагонных скамей, и уселись с сердцами полными благодарности за прекраснейший ужин какой только грезился нам в течение семи мучительных дней. Как изменились мы за несколько коротких часов. Раньше безнадежность, горькое уныние, голод, лихорадочная тревога, отчаяние. Теперь благодарность, отрадное спокойствие, радость, слишком глубокие, чтобы выразить их словами. Я знаю одно — это была счастливейшая минута в моей богатой приключениями жизни. Ветер выл, бешено засыпая снегом нашу тюрьму. Но он уже не мог повлиять на наше настроение. Гаррис мне очень понравился. Он мог бы быть лучше приготовлен, но смело скажу — мне не случалось съесть человека вкуснее Гарриса. По крайней мере, ни один не доставлял мне такого удовольствия. Мессик был очень хорош, хотя отчасти с душком, но в отношении сочности и нежности мяса, куда ему было до Гарриса? У Мессика были свои достоинства, я не отрицаю этого. И не желаю отрицать. Но он также годился для завтрака, как какая-нибудь мумия. Не более того, сэр, тощий, смерть моя и жесткий. Ах, до чего он был жесток? Вы себе представить не можете. Нет, вы положительно не в силах себе представить ничего подобного. Позвольте вам заметить, что... Сделайте одолжение, не перебивайте. После завтрака мы выбрали некоего Окера из Детройта на ужин. Он был очень вкусен. Впоследствии я писал об этом его жене. Он был достоин всякой похвалы. Я всегда буду помнить Окера. Он был немного недожарен, но очень вкусен. Затем на следующее утро мы имели на завтрак э, Моргана из Алабамы. Он был одним из лучших людей, каких мне когда-либо случалось пробовать. Красив, образован, изящен, бегло объяснялся на нескольких языках. Совершеннейший джентльмен и удивительно сочный. На ужин подали нам орегонского патриарха. И он оказался обманщиком, вне всяких споров. Старый, тощий, жесткий. Невообразимая гадость. Я сказал, наконец, «Как вам угодно, джентльмены? А я подожду следующих выборов». И Гримс из Иллинойса сказал, «Джентльмены, я тоже подожду». Когда вы выберете человека, у которого будут хоть какие-нибудь достоинства, я охотно присоединюсь к вашей трапезе. Вскоре выяснилось, что все недовольны Дэвисом из Орегоны. И дабы сохранить доброе согласие, так нерушимо господствовавшее между нами с тех пор, как мы поужинали Гаррисом, были произведены новые выборы причем большинство голосов получил Беккер из Джорджи. Он был превосходен. Но ну, э, затем мы попробовали Долитла и Гаукинса, а э, и Мак Илроя. По поводу Мак Илроя раздавались жалобы, так как он был необычайно маленький и тощий. И Пенрода, и обоих Смитов, и Белли. У Белли была деревянная нога, что, конечно, оказалось чистой потерей. Но в других отношениях он был очень недурен. И индейского мальчика, и шарманщика, и джентльмена по имени Бэкминстер жалкого бродягу, негодного ни для порядочного общества, ни для порядочного завтрака. Мы были очень рады, что выбрали его перед тем, как явилась помощь. Так спасительная помощь явилась наконец? Да, явилась в ясное солнечное утро, как раз после выборов. Выбор пал на Джона Морфи, и очень удачно. Я охотно готов это засвидетельствовать. Но Джон Морфи вернулся с нами домой на том самом поезде, который явился к нам на помощь. Позднее он женился на вдове Гарриса. «Вдове того самого...» «Ну да, вдове нашего первого избранника. Он женился на ней и теперь благоденствует и пользуется всеобщим уважением». «Ах, это была целая история, сэр. Целый роман. Здесь мне выходить, сэр. Я должен с вами проститься. Если когда-нибудь вы надумаете приехать ко мне на денек, на два...» Я буду сердечно рад вам. Вы мне по душе, сэр. Я чувствую к вам расположение. Положительно, вы нравитесь мне не меньше, чем сам покойный Гаррис. До свидания, сэр. Счастливого пути. Он ушел. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким смущенным, растерянным и взволнованным. Но в душе я был рад, что он ушел. Несмотря на его мягкие манеры и вкрадчивый голос, я вздрагивал всякий раз, когда он обращал на меня холодные глаза. Когда же услышал, что приобрел его опасную любовь и стоял почти наравне с покойным Гаррисом в его уважении, мое сердце положительно замерло от ужаса. Я был в неописуемом волнении. Я не сомневался в его словах. Рассказ его носил неподдельную печать истины. Но его ужасные подробности ошеломили меня и совершенно сбили с толку. Я заметил, что кондуктор смотрит на меня. — Кто этот человек? — спросил я. — Он был когда-то членом Конгресса и очень дельным членом. Но он попал однажды с поездом в снежный занос и чуть не погиб от голода. Он так извелся от холода и недостатка пищи, что заболел и два или три месяца был не в своем уме. Теперь он здоров, но остался маньяком и если попадает на эту старую тему, то не остановится до тех пор, пока не съест всего поезда. Он и теперь покончил бы со всеми, если бы ему не нужно было выходить. Он заучил их имена как азбуку. Съев всех, кроме себя самого, он всегда прибавляет. Когда наступил час обычных выборов на завтрак, то ввиду отсутствия оппозиции я был избран единогласно, но отклонил от себя эту честь». Так как возражений не последовало, то вот я и жив. Я почувствовал невыразимое облегчение, узнав, что слушал только безобидные бредни сумасшедшего, а не рассказ о подлинных приключениях кровожадного каннибала.